подле ярко пылавшего камина, перед обитым шелком диваном, цветам, глядевшим через закрытые окна, нападавший на дворе снег. К тому же я не удовлетворился бы одним тожеством дамских туалетов. Благодаря органической связи, существующей между различными частями одного воспоминания, частями, которые образуют в нашем сознании как бы единое целое,